Глава четвёртая. Узнав о смерти Жанны, госпожа де Берль залилась слезами. Её хватил один из тех безудержных порывов, которые на день-другой переворачивали её жизнь. То была шумная, не знающая предела отчаяние. Она поднялась к аллен, бросилась ей в объятия. Потом мимолётно услышанное слово натолкнуло её на мысль устроить маленькой усопшей трогательные похороны. Скорее эта мысль всецело захватила её. Она предложила свои услуги, взяла на себя все хлопоты. Мать, беселенная слезами, сидела в беспомощном оцепенении. Господин Рамбо, оспорежавшийся от её имени, потерял голову. Он выразил госпоже Дберль горячую благодарность и согласился, начавшись на мгновение Элен сказала, что она хочет цветов, много цветов. Тогда, не теряя ни минуты, госпожа де Берль принялась за дело. Следующие дни она употребила на то, чтобы оббегать соскорбные вести у всех своих знакомых дам. Она задумала организовать процессию из девочек в белых платьях. Ей нужно было по меньшей мере 30 девочек. Она вернулась домой лишь после того, как эта цифра была обеспечена. Она лично побывала в похоронном бюро, обсуждая разряд похорон, выбирая драпировки. Нужно будет обтянуть решётку сада. Тело будет выставлено среди сирени, уже пустившей нежные зелёные почки. Получится очаровательная картина. Господи, только бы завтра была хорошая погода, вырвалось у неё вечером после бешеной беготни. Утро выдалось сияющее, с голубым небом, золотым солнцем. Веяло чистое, полное жизни дыхание весны. Вынос тела был назначен на 10 часов, к 9 уже были развешаны драпировки. Жульетта давала указания рабочим. Она не хотела, чтобы деревья были совершенно закрыты. Белые серебряные каймы и ткани повисли над решётчатой дверцей сада, распахнутые справа и слева в сирень. Но скоро Жульетта вернулась к себе в гостиную встречать приглашённых дам. Собирались у неё, чтобы не толкаться в двух комнатах Эле. Одно чрезвычайно огорчило Жульетту: её мужу пришлось уехать в Версаль на консельиом отложить, который по его словам не было никакой возможности. Она осталась одна, никогда ей не управиться со всеми хлопотами. Первый явилась госпожа Бертье с двумя дочерьми. Подумайте, воскликнула госпожа Деберж. Анри бросил меня. Ты что же, Люссьен, не здороваешься? Люссьен стоял тут же, готовый к похоронам в чёрных перчатках. Он, казалось, удивился, увидев Софи и Бланш одетыми словно для участия в церковной процессии. Их муслиновые платья были перехвачены шёлковой лентой, вуали, ниспадавшая до земли, скрывала тюлевый чепчик. Матери беседовали между собой, и дети разглядывали друг друга. Необычная одежда несколько стесняла их. Наконец Люссьен сказал: "Жанна умерла". Ему было грустно, но он всё же улыбался удивлённой улыбкой. С прошлого дня мысль о том, что Жанна умерла, удерживала его от шалостей. Мать была слишком поглощена хлопотами, чтобы отвечать на его вопросы, поэтому он расспрашивал прислугу. Значит, когда умирают, больше уже не двигаются. Она умерла, она умерла, повторяли обе сестры розовые под своими белыми вуалями. А мы её увидим? Мгновение Элюсиен устремив глаза вдаль, раскрыв рот, размышлял, как будто стараясь угадать, что скрывается там, за пределами известного ему мира. Потом сказал шёпотом: "Больше её никогда не увидишь". Тем временем входили другие девочки. Люсйен по знаку матери пошёл им навстречу. Окутанная облаком муслина, Маргарита Тиссо со своими большими глазами напоминала Богоматерь в детстве. Выбившиеся из-под чепчика белокурые волосы казались под белезной вуалью золототканной пилериной. При появлении девочек элевасер по губам присутствующих пробежала сдержанная улыбка. Они вошли, выстроились словно школьницы: самая старшая впереди, самая младшая позади. Их юбки так кружились, что они заняли целый угол комнаты. Когда же явилось маленькое гиру, все туда зашептались. Её начали передавать, смеясь из рук в руки. Всякому хотелось разглядеть и поцеловать её. Величеной сптичку в трепете газовой ткани, которая делала её большой и совсем круглой. Она оказалась распушившей перья белой голубкой. Даже мать не могла разыскать её ручки. Гостиная мало-помалу наполнялась. Казалось, в ней выпал свежий снег. Несколько мальчиков в сюртучках чернели пятнами на этой белизне. Клюсьен искал себе другую жену взамен умершей. Он сильно колебался. Ему хотелось, чтобы она была как Жанна, выше его ростом. Однако выбор его всё же склонился, по-видимому, в пользу Маргариты Тиссо. Его поразили ее волосы. Он уже не отходил от нее. «Тело еще не снесли вниз», сказала, подойдя к Жульетте Полина. Она суетилась, точное дело шло о приготовлениях к балу. Сестра с трудом уговорила ее отказаться от мысли, явиться в белом платье. «Как?» — воскликнула Жульетта. «О чем же они думают? Пойду наверх. Останься с дамами». Она проворно вышла из гостиной, где беседовали в полголоса матери в темных туалетах. Ходите, боялись пошевелиться, чтобы не измять пышных платьев. Когда Джульетта, поднявшись наверх, вошла в комнату, где лежала усопшая, ледяной холод охватил её. Жанна, со сложенными руками, ещё лежала на кровати, как на Маргарите, как на девочках Ливассер. На ней было белое платье и белый чепчик, белые башмачки. Венок из белых роз, возложенный на чепчик, делал её царицей среди маленьких подруг чествуемой всеми теми, кто ожидал внизу. Перед окном стоял, протянувшись на двух стульях, обитый атласом дубовый гроб, раскрытый словно ларец для драгоценностей. Мебель была аккуратно расставлена, горела свеча. Замкнутая, затемнённая комната веяла сыростью и спокойствием давно замурованного склепа. И Жульетта, пришедшая с солнечного света, из той жизни, что улыбалась там, снаружи, остановилась, сразу притихнув, не осмеливаясь сказать, что нужно торопиться. «Уже много народу?» произнесла она, наконец, в полголоса. Не получив ответа, она добавила, чтобы сказать что-нибудь. «Анри пришлось уехать на консилиум в Версаль. Извините его». Элен, сидевшая у кровати, подняла на нее пустые глаза. «Никакими силами нельзя было удалить ее из этой комнаты». Уже вторые сутки она не выходила оттуда. Не взирая на мольбы господина Рамбо и Абата Жов, они бодрствовали с ней. Особенно мучительными были для неё две последние бесконечные ночи. Затем пришлось пройти через жесточайшие страдания. Жанну в последний раз одели. Элен захотела сама надеть на её ножки белые башмачки. Теперь обессиленная, точно усыплённая безмерностью своего горя, она сидела неподвижно. У вас есть цветы? пробормотала она с усилием, неподвижно глядя на госпожу Дебер. Да, да, дорогая, отвечала та. Не тревожтесь. С тех пор, как её дочь испустила последний вздох, одна единственная мысль заполнила сознание Элен: нужны цветы, снопы цветов. При виде каждого нового лица её охватывала тревога. Она как будто опасалась, что ни за что не удастся добыть достаточного количества цветов. У вас есть роза, спросила она, помолчав. Да, уверяю вас, вы будете довольны. Эленки внула головой и впала в прежнюю неподвижность. Служащие похоронного бюро уже ждали на лестнице. Дальнейшее промедление становилось невозможным. Господин Рамбо, сам шатаясь, как пьяный, сделал Джульетте умоляющий знак, прося помочь ему увести несчастную женщину из комнаты. Тихонько взяв Элен под руки, Они подняли её и повели в столовую. Но когда та поняла, в чём дело, она оттолкнула их в порыве предельного отчаяния. Разыгралась надрывающая душу сцена. Элен упала на колени перед кроватью, ухватившись за простыню в мятежном взрыве сопротивления, а Жанна, простёртая в вечном молчании, оцепенелая, холодная, хранила каменную неподвижность лица. Оно слегка почернело. Губы сжались гримасой злопамятного ребёнка. Эта мрачная маска, неумолимое лицо ревнивой дочери, сводило Элен с ума. На её глазах в течение полутора суток лицо Жанны застывало в своей непримиримости, становясь всё более враждебным по мере того, как близилась к могиле. Каким облегчением для неё было бы, если б Жанна могла в последний раз улыбнуться ей. "Нет, нет!" кричала она. «Умоляю вас, оставьте ее на минуту. Вы не можете отнять ее у меня. Я хочу поцеловать ее. О, минуту, одну минуту!» И дрожащими руками она удерживала дочь. Она не уступала ее тем, кто прятался в передней. Людям, которые, отвернувшись, ждали со скучающим видом. Но губы ее не могли согреть холодного лица. Она чувствовала, что Жанна упорно отстраняется от нее, Тогда, отдавшись увлекающим её рукам, она упала в столовый на стул с глухим, бесконечно повторяемым стоном. Господи! Господи! Это потрясение истощило силы господина Рамбо и госпожи де Берль. Когда последняя после краткого молчания приоткрыла дверь, всё было кончено. Не раздалось ни малейшего шума, едва слышался лёгкий шорох. Заранее смазанные маслом винты навеки прикрепили крышку. Комната была пуста. Гроб скрыли под белым покрывалом. Дверь осталась открытой. Элен предоставили свободу действий. Она вернулась в спальню, скользнула растерянным взглядом по мебели, по стенам. Тело только что унесли. Розалия провела одеяло, чтобы на постели не осталось даже отпечатка тельца усопшей. И раскинув безумным жестом протянутые вперёд руки, Элен бросилась на лестницу. Она хотела спуститься вниз. Господин Рамбо удерживал её. Госпожа де Берля объясняла ей, что это не принято, но она клялась, что будет благоразумной, что не пойдёт за гробом. Ведь можно дать ей выглянуть, она будет тихо сидеть в беседке. Оба, слушая и лен плакали. Пришлось её одеть. Джульетта набросила на её домашнее платье чёрную шаль, только шляпа она никак не могла найти. Наконец нашла одну и дала её Елен, предварительно сорвав отделку. Букет красных вербей. Господин Рамбо, он должен был стать во главе похоронного шествия. Подала Елен руку. Не отходите от неё, шепнула ему госпожа де Берльи, когда они вышли в сад. У меня куча дел. Она ускользнула. Елен шла с трудом, ища глазами гроб. Она вздохнула в одино свет. Боже, какое чудное утро. Но взгляд ее тотчас устремился к решетке сада. Она увидела осененной белой драпировкой гробик. Господин Ромбо не дал ей подойти ближе, чем на два-три шага. «Будьте мужественны», — повторял он сам весь дрожа. Они не сводили глаз с узкого, облитого солнечным лучом гроба. В ногах его на кружевной подушке лежало серебряное распятие. Налево стояла крапильница с опущенным в нее крапилом. Высокие свечи горели беспламенно, вкрапливаясь в солнце дрожащими пятнами маленьких улетающих душ. Под навесом из белых тканей переплетались арка и ветви деревьев, покрытые лиловыми почками. То был уголок весны. Через щель драпировки туда проникала золотая пыль широкого солнечного луча. В нём, казалось, пышнее расцветали усыпавшие гроб цветы. Целая лавина цветов. Белых роз, нагромождённых снопами белых камелий, белой сирени, белой гвоздики, снежные груды белых лепестков. Тело исчезло под ними, с покровов свешивались белые гроздья, на земле осыпались белые барвинки и гиацинты. Редкие прохожие, проходившие по улице Винес, останавливались с растроганной улыбкой перед этим залитым солнечными лучами садиком, где покоилась под цветами маленькая усопшая. Вся эта белизна пела, сверкая в ярких лучах ослепительной чистотой. Солнце пронизывало драпировку букета, венки, горячим трепетом жизни. Над розами жужжала пчела. "Цветы, цветы", прошептала Елен. Других слов у неё не было. Она прижала платок к губам. Глаза её наполнились слезами. Ей казалось, что Жанне должно быть тепло, и эта мысль разрывала ей сердце мучительным умилением к которому примешивалось чувство благодарности к тем, кто осыпал девочку всеми этими цветами. Она шагнула вперед. Господин Ромбо уже не решался удерживать ее. Как хорошо было под этими свисающими тканями. Струилось благоухание, теплый воздух был неподвижен. Она нагнулась и выбрала себе на память только одну розу. За розой пришла она, спрятать ее у себя на груди. Но дрожь уже начинала бить её. Господин Рамбой испугался. «Не оставайтесь здесь», — сказал он, увлекая её. «Вы обещали беречь своё здоровье». Он пытался увезти её в беседку. Но в эту минуту дверь гостиной распахнулась настежь. Первой показалась Полина. Она взяла на себя организовать шествие. Девочки одна за другой спускались в сад. Казалось, то был довременный расцвет — распустившиеся чудом цветы боярышника. Белые платья кружились на солнце, сияли прозрачными отливами, играли словно крылья лебедей, нежнейшими оттенками белизны. Осыпалась яблоня в цвету, реяли паутинки. Платья были сама невинность весны. Девочки шли, они уже обступили лужайку, а с крыльца сходили всё новые и новые, лёгкие, вспархнувшие, как пушинки. Вдруг распустившись о на вольном воздухе, и когда весь сад забелел, в душе Елен при виде рассыпавшейся во все стороны толпы девочек всплыло воспоминание. Ей вспомнился бал в ту минувшую весну, резвая радость детских ножек, перед ней вновь стала Маргарита в костюме молочницы с кружкой у пояса, Софи в костюме субретки, танцующая со своей сестрой Бланш, одетый безумия, звенящий бубенцами своего костюма. Пять девочек левосер красной шапочки повсюду являли взорам одинаковые колпачки из понцового атласа с чёрной бархатной каймой. Маленькая Ги раз бабочкой эльзацского убора в волосах безудержно прыгала перед орлякином, вдвое выше её роста. Сегодня все они были белые. Жанна тоже лежала белая на белой атласной подушке среди цветов. Тоненькая японочка с причёской, украшенной длинными шпильками, с пурпурной туникой расшитой птицами, уходила в белом платье. «Как они выросли!» прошептала Элен. Она залилась слезами, все были на лицо, не хватало только ее дочери. Господин Ромбо заставил ее войти в беседку, но она осталась стоять на пороге. Она хотела видеть, как тронется шествие. Несколько дам поклонились ей с деликатной сдержанностью. Дети смотрели на нее, удивленными голубыми глазами. Тем временем Полина переходила от одной девочки к другой, отдавая распоряжение. Помня о печальном событии, она старалась говорить в полголоса, но порой забывалась. «Ну же, будьте умницами! Гляди, дурочка, ты уже запачкалась! Я приду за вами, не сходите с места!» Подъехала похоронная колесница, уже пора было отправляться. «Появилась госпожа Диберль», она воскликнула. Букеты забыли. Полина живого букета. Наступило лёгкое замешательство. Для каждой девочки был приготовлен букет из белых роз. Нужно было их раздать. Восхищённые дети держали перед собой букеты как свечи. Люссем, не отходивший от Маргариты с наслаждением вдыхал запах её букета. Она совала цветы ему в лицо. Все эти девочки с руками полными цветов смеялись на ярком солнце. Но глядя, как гроб поднимают на катафалк, они вдруг стали серьёзными. Она там внутри? спросила чуть слышно София. Сестра её Бланш утвердительно качнула головой, потом сказала в свою очередь: "Когда хоронят мужчин, это штука много больше, вот такая". Она раздвинула руки как можно шире, разумея гроб. Но маленькая Маргарита, уткнувшись носом в розы, засмеялась и объявила, что они щекочут её. Тогда и другие уткнулись носами в букеты, посмотреть, так ли это. Их позвали, они вновь сделались чинными. Шествие тронулось. На углу улицы Винес какая-то простоволосая женщина в домашних туфлях плакала, утирая слёзы краешком передника. В окнах появилось несколько лиц, слышались соболезнующие возгласы. Катафалк, обтянутый белой драпировкой с серебряной бахромой, двигался бесшумно. Слышался лишь мерный глухой топот двух белых лошадей по утрамбованной земле. Казалось, колесница уносила жатву цветов, букетов, венков. Гроба не было видно. Лёгкие толчки встряхивали нагромождённые снапы. С колесницы осыпались ветки сирени. По четырём углам катафалка бились на ветру длинные ленты белого муара. В конце их держали четыре девочки. Софья Маргарита, одна из девочек левосер и маленькая Гиру. Крошка так спотыкалась, что матери пришлось пойти рядом с ней. Остальные с пучками роз в руках окружали катафалк сомкнутым строем. Они шли не спеша, вуали их развевались, колёса вращались среди этого муслина, словно уносимые облаком, из которого улыбались нежные лики херувимов. Позади, бледный, с опущенной головой, шёл господин Рамбо. За ним дамы, несколько мальчиков, Розали и Зефиран, слуги супругов де Берль. За шествием следовали пять пустых карет. Белые голуби взмыли среди залитой солнцем улицы, когда к ним приблизилась эта колесница весны. "Бог мой, какая досада", повторяла госпожа де Берль, глядя вслед процессии. "Но чтобы Анри отложить этот консилиум. Я ведь говорила ему". Она не знала, что ей делать с Элен бессильно опустившись на кресло в японской беседке. Анри остался бы с ней, утешил бы её немножко. Как неприятно, что его нет. Джульетту выручила мадмуазель Ареля, предложившая ей свои услуги. Она не любит ничего печального. А, кстати, займётся и завтраком, который нужно приготовить детям к их возвращению. Госпожа де Берль поспешила присоединиться к шествию. Оно направлялось улицы Паси к церкви. Теперь сад был пуст. Рабочие складывали драпировки. На песке, на том месте, где была Жанна, остались только осыпавшиеся лепестки белой камелии. И от этого внезапного перехода к одиночеству и глубокой тишине Элен вновь ощутила щемящую тоску вечной разлуки. Ещё раз. Один единственный раз побыть с Жанной. Неотступная мысль, что девочка ушла, непримирённая, с окаменелым, потемневшим в своей неумолимости лицом, прожигала Эленна сквозь колённым железом. Тогда, видя, что мадам Муазель Арели стережёт её, она решила хитростью освободиться от неё и побежать на кладбище. "Да, это тяжкая утрата", повторяла старая дева, уютно расположившись в кресле. "Я обожала бы своих детей, в особенности девочек. А как подумаешь, оно и лучше, что я не вышла замуж. Горя меньше". Думая о развлечье Лен, она заговорила об одной своей подруге, у которой было шестеро детей, все умерли. Другая дама осталась одна со своим взрослым сыном, он колотил её. Вот уж кому следовало умереть. Мать легко утешилась бы. Лен делала вид, что слушает болтовню старой девы. Она сидела неподвижно, только дрожь нетерпения пробегала по ней. «Вот вы и успокоились немного» сказала наконец мадмуазель Ареля: "Что поделаешь, когда не бойд до да приходится образомиться?" Дверь столовой выходила в японскую беседку. Мадмуазель Ареля встала, приоткрыла её, вытянула шею. Стол был уставлен тарелками и пирожными. Элен проворно выбежала в сад. Решётчатая калитка была открыта. Рабочие похоронного бюро уносили лесенку. На левую улицу Винес выходит на улицу Резервуаров. Там и находится кладбище Пасси. От аллеи Ламюэт поднимается испалинская стена, каменная облицовка края грунта. Кладбище, подобно гигантской террасе, возвышается над этой кручей, над тракадерон над улицами, расстилающимися внизу, над всем Парижем. Несколько минут, и Элен уже стояла перед зияющими кладбищенскими воротами. За ними раскинулось пустынное поле белых могил и чёрных крестов. Она вошла. Два больших куста сирени, уже пустивших почки, высились по сторонам первой аллеи. Здесь хоронили редко. Виднелись буйно разросшиеся травы, несколько кипарисов разрезали зеленью тёмными столпами. Элен пошла на прямик. Испуганно взвилась стая воробьёв. Могильщик, швырнув лопатину земли, поднял голову. Верно шествие ещё не достигло кладбища. Оно казалось пустым. Элен повернула направо, дошла до ограды и, пройдя вдоль неё, увидела за купой акации девочку в белом, коленопреклоненных перед временным склепом, туда только что опустили тело Жанны. О баджов, распростёрши руку, благословлял её в последний раз. Да илен донёсся только глухой стук плиты, замкнувшей склеп. Всё было кончено. Малина заметила Елену и указала на неё госпоже Дебер. Та едва не рассердилась. Как она пришла, пробормотала она. Но это ведь не принято, это выходка очень дурного тона. Она направилась к Елене, давая ей выражением лица понять, что не одобряет такого поступка. Подошли, движимые любопытством, и другие дамы. Господин Рамбо уже стоял молча рядом с Елен. Она прислонилась к стволу акации, утомлённая этим многолюдием, чувствуя, что не в силах стоять на ногах. Ей выражали соболезнования, она в ответ молча кивала головой. Одна-единственная мысль душила её. Она пришла слишком поздно. Она услышала звук, упавший над гробной плиты. И взор её вновь и вновь возвращался к склепу. Кладбищенский сторож подметал теперь его ступеньки. «Присматривай за детьми, Полина» повторяла госпожа де Берль. Девочки вставали с колен, как стая спогнутых воробьёв. Некоторые из них, совсем маленькие, запутавшись коленями в своих юбках, уселись на землю, пришлось поднимать их. Когда Жанну опускали в склеп, старшие вытягивали шею, чтобы заглянуть на дно. Там была чёрная яма. Дрожь пробежала по ним, лица побледнели. Софья уверяла шёпотом, что там внутри остаются на годы, долгие годы и ночью, спросила одна из девочек левосер. Конечно, и ночью. О, ночью Бланш умерла бы там со страха. Они смотрели друг на друга широко раскрытыми глазами, будто им рассказали историю о разбойниках. Но когда они поднялись на ноги и рассыпались вокруг склепа, лица их вновь порозовели. Всё это неправда, это рассказывают так в шутке Радя. Слишком уж было хорошо вокруг. Что за чудесный сад и какая высокая трава. Вот бы славно поиграть в прятки за всеми этими камнями. Резвые ножки уже пускались в пляс, белые платья трепетали, словно крылья. Среди безмолвия могил вся эта детвора расцветала под тёплым, тихо падавшим дождём солнечных лучей. Плюсьен, не вытерпев, просунул руку под вуаль Маргариты и трогал её волосы, чтобы узнать, отчего они такие жёлтые, не выкрасила ли она их. Девочка самодовольно хорошилась. Потом он сказал ей, что они поженятся. Маргарита была согласна, но боялась, что он станет дёргать её за волосы. Люсйен снова потрогал её кудря. Они казались ему отлассистыми, как почтовая бумага. Не уходите так далеко, крикнула Полина. Что уже пора и в путь, сказала госпожа Деберы. Делать нам здесь больше нечего, а дети верно проголодались. Девочек пришлось собирать. Они разбежались во все стороны, как школьницы во время перемены. Их пересчитали. Не досчитались маленькой Гиру. Наконец её увидели вдали в аллее. Она степенно разгуливала там под зонтиком своей матери. Дамы направились к выходу, наблюдая за строившимся перед ними потоком белых платьев. Госпожа Бертье поздравляла Полину. Её свадьба должна была состояться в следующем месяце. Госпожа де Берли рассказывала, что уезжает через 3 дня с мужем и Люсьеном в Неаполь. Народ расходился. Последними остались Розали с Зефиреном. Затем удалились и они. В восторге от этой прогулки, несмотря на искреннее горе, они взялись под руки и пошли не спеша. Их круглые спины мгновение еще колыхались в конце аллеи под лучами солнца. «Идемте», — сказал в полголоса господин Рамбо. Но Элен жестом попросила его обождать. Она осталась одна. Ей казалось, что из её жизни вырвана страница. Когда она увидела, что на кладбище не осталось никого из посторонних, она с трудом преклонила колено перед склепом. Абаджув в стихаре ещё не поднимался с земли. Оба долго молились. Потом священник молча помог Елен встать. Взор его излучал милосердие и прощение. Дай ей руку, просто сказал он господину Рамбо. На горизонте золотился в сияние весеннего утра Париж, а в глубине кладбища пел зяблик.